Уважаемые слушатели, издательство Миссионерского Союза «Свет на Востоке» представляет вашему вниманию серию бесед под общим названием «Рассказы из жизни», записанных Николаем Водневским в своей домашней студии, вы наверняка заметите это, для радиопередач, которые транслировались на Советский Союз в 70-х годах прошлого века. Особо представлять Николая Александровича Водневского нужды нет. Однако, возможно, не все знают, что в сотрудничестве с Тихоокеанским объединением ЕХБ он основал газету «Наши дни». С миссией «Свет на Востоке», сотрудником которой он стал в 1973 году и оставался им до самой своей кончины, он основал журнал «Вера и жизнь», многие годы, Он составлял календарь лучи света на каждый день. Вел рубрику «Вопросы и ответы» в светской эмигрантской газете Сан-Франциско «Новая заря». Писал стихи, поэмы, рассказы и повести. Мы уверены, что его рассказы, собранные на этом диске, простые, жизненные и в то же время глубокие и личные, принесут вам радость и станут для вас благословением». Будьте добры! Зла вековые юге Жалят сердца людей. Будем добрее друг другу, Будем друг другу нежней. Холод, дожди, ненастье Часто пугает гром. Хочется капельку счастья Всем на пути земном. И если твой друг стучится, Дверь перед ним открой. Сердце его, как птица, Может быть, ищет покой? Жизнь наша капля в море, Жизнь на земле не рай. Может быть, друг твой вскоре Скажет тебе прощай? Завтра, ведь может статься В дом твой нагрянет беда. Будем, друзья, стараться Добрыми быть всегда. Николай Александрович Водневский Христианин и поэт. Основатель журнала «Вера и жизнь». Годы жизни. 1922-2008. Детство и юность. Николай Водневский родился в 1922 году в деревне Боровка Брянской области. С детства мальчик знал, что такое тяжелый крестьянский труд. Он был под паском Навсегда в его памяти осталась красота раннего летнего утра, когда пастухи выгоняли деревенское стадо на луг. Солнце только-только поднимается над горизонтом, разгоняя ночной туман первыми лучами. На траве лежит обильная роса, легкий ветерок колышет листву деревьев, в ближнем леске слышится пение птиц. Эти картины глубоко запечатлелись в сердце ребенка который тогда уже смотрел на мир глазами поэта. Этот дар стал проявляться, когда мальчик еще учился в школе. Первые стихи были робкими и неумелыми, однако любовь к литературе, желание учиться развивали способности. После окончания школы Николай поступил в институт, но вскоре началась война. Прибыв на фронт связистом в 1942 году, Лейтенант Водневский уже через полгода оказался в плену. Военные годы. Еле передвигая ноги от голода и слабости, военнопленные выходили на ежедневные работы из своих бараков. Как в детстве, над горизонтом поднималось солнце, таял ночной туман, и птицы встречали новую зарю веселым щебетанием. Но как далек был этот окружающий мир от несчастных, больных людей, которые не знали, будут ли они завтра живы? Когда германские войска начали отступление, из военнопленных были сформированы рабочие роты. Они рыли окопы, строили временные оборонительные сооружения и вместе с немцами отступали на запад. Так, в конце войны, Водневский оказался в Германии. В городе Мюнхене. Искание Бога. Война закончилась, но бывшему военнопленному, а теперь страннику в чужой земле легче не стало. Чудом избежав отправки в сталинские лагеря, Бодневский жил в полуразрушенном доме. Он помогал восстанавливать город, разрушенный войной. Тяжелый изнурительный труд. Также всходило солнце пели птицы, а роса утром покрывала газоны и дорожки старого парка, по которому ехал на велосипеде на работу Николай Александрович. Умиротворение природы не давало мира душе. Вновь и вновь он задавал себе вопросы. Для чего живет человек? Чтобы переносить страдания и преодолевать испытания? А что потом? Все исчезнет вместе с жизнью и ничего больше не будет? или будет, тогда что? Тяжелая жизнь заставляла задумываться и искать. Чего искать? Кого искать? Николай Александрович искал Бога, а Бог искал Его. Их встреча состоялась в день, который Водневский запомнил навсегда. Ни одна дата не повторяется столько раз в его воспоминаниях, как дата его второго рождения духовного рождения свыше, 14 августа 1948 года. Произошло это благодаря человеку, который ходил по домам и предлагал людям духовную литературу. Встреча с ним, посещение евангельской церкви и слова гимна «Я слышу голос Твой зовет меня к Тебе омыться кровью святой, пролитой на кресте» определили дальнейшую судьбу Николая Водневского. Он стал христианином. Литературное творчество Вскоре Водневский с женой и ребенком переехал в США. Опять чужой в чужой стране, Но теперь он знал, что он странник, чей путь лежит в небесный дом. Почти четверть века Николай Александрович работал электриком на заводе. В душных цехах под грохот заводского оборудования проходили его трудные будни. А вечерами, после рабочей смены, наступало время для другого труда. До поздней ночи Бодневский писал статьи, стихи, редактировал материалы для основанных им христианских изданий. Его литературный труд начался с небольшой колонки в русской газете «Новая Заря», а в 1966 году вышел первый номер христианской газеты «Наши дни». С ее страниц звучал призыв услышать голос Христа и следовать за ним. В 1973 году Водневский стал сотрудником миссии «Свет на Востоке». Начал выпускать календарь «Лучи света». В следующем году вышел первый номер журнала «Вера и жизнь», которому в 2014 году исполнилось 40 лет. Труд писателя и поэта Николай Александрович более полувека совмещал с поездками по христианским общинам и работой на радио. Он получал огромное количество писем, в которых читатели и слушатели задавали вопросы, рассказывали историю своей жизни и просили совета. Наследие. Николай Александрович Водневский умер в 2008 году в городе Сакраменто, Калифорния, США. Странник дошел до Небесного дома и обрел покой и отдых от всех трудов. Он был поэтом, настоящим поэтом, который черпал вдохновение у своего Творца. Он был проповедником, настоящим проповедником спасения во Христе. Годы бегут, сменяя друг друга весны и зимы, После ночи наступает новый день, Лучи солнца разгоняют ночной туман, Блестят в капельках росы на траве, И птицы встречают день веселым пением. А в разных странах христиане поют гимны На слова поэта-христианина Николая Александровича Водневского. Теперь, дорогие друзья, послушайте небольшой рассказ, взятый из повседневной жизни. Рассказ называется ⁇ Он умел думать ⁇ Худенький, небольшого роста, элегантно причесанный парень лет 30 стоял перед столом моего меланхоличного босса и улыбаясь отвечал на его вопросы. Через несколько минут меня позвал босс. И, указывая на парня, сказал Ник, познакомься, он будет тебе помогать. Мы приступили к работе. Шестнадцатифутовая лестница была не по плечам к глину, моему партнеру. Когда он ее поднимал, на его шее, напрягаясь, темнели вены. Мне казалось, что глин не вытянет на этой работе даже одной недели. Ну как? спросил его перед обедом. Ничего. Ответил он бодро. Для меня это не работа, это прогулка. Я ведь 6 лет работал на фермах в Дэвисе. Там действительно была работа? Глаза у Глина темные, выразительные, с веселым огоньком. Мне казалось, что у них задержалась слезинка, и так постоянно у них светится. Обедать мы сели за одним столом. Глин закрыл глаза и склонил голову. Он молился. Вы христианин? Спросил я. Верно? Я христианин. Мы еще раз попали друг другу руки. На другой день Глин рассказала себе следующее. Я сын фермера. Мать была верующей, отец алкоголик. Сколько она, бедная, перенесла от него побоев? И терпела. Не уходил от нас. До армии я держался матери. Но в армии все забылось. И я... Запил. Мать умерла в день моей демобилизации. Я вернулся в Дэвис и начал работать на фермах. Домой приходил грязный, усталый. Ну, я и пошел по следам отца. Три раза меня сажали в тюрьму за драки. Глин тяжело вздохнул худой грудью и долго молчал. Складывая в руках бумажную салфетку. Отпив глоток кофе, он продолжал. «Два года тому назад, зимой, когда шли дожди, Я сидел без работы и без денег. Случалось так, что на дороге я поднял Мокрый листок и прочел заголовок. «Остановись! Подумай!» Делать было нечего, томила скука. Я положил листок в карман, И дома его прочел. Листовка рассказывала о блудном сыне. Начал я думать. Вспомнил маму. Всплакнул немножко. В тот же день я был в городе Сакраменто. В Калифорнии. На христианском собрании. И в тот же день меня подобрал Христос. Вытащил прямо из грязи. Очистил мою шелуху. Теперь вот, кажется, я и на человека похож. Не так ли? Наша дружба крепла. Я брал с собой глина в Сан-Франциско, на русские религиозные собрания. А несколько месяцев спустя глин пришел на фабрику необыкновенно радостным. Ник обратился он ко мне. Ты будешь вечером свободен? Ну, если это нужно, могу. В чем дело? Меня пригласили в Дэвис на пробудительное собрание, евангельские собрания. Там ведь меня не только все люди, там каждая собака меня знает. Бывало, никто никогда мне «Доброе утро» не говорил. А теперь объявление в газете на полстраницы. Глин Карпентер будет проповедовать на тему «Старое и новое». Его проповедь была потрясающей. Собственно, это и не была проповедь. Это было свидетельство. Он не бросал публику текстами Евангелия, он сам был живым Евангелием. На многих лицах светились слезы смирения. Потом люди выходили к платформе, каялись в своем маловерии. Прошло полгода. Однажды утром Глин пришел на фабрику белой рубашки. «Брат», — сказал он, — «я пришел к тебе проститься. Вечером я уезжаю в Тексас». Недавно я молился Богу. Я ему просил его, пошли меня на проповеди Евангелия. Жены у меня нет. Жить научился я на 20 долларов в неделю. И вот вчера Господь ответил. Меня пригласили на миссионерскую работу. Мы простились, тепло простились, молитвенно простились. С той поры я глины не встречал. Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется Новые горизонты. В милях в 20 от Колестоги, в Калифорнии, по пути на Гайзерс, есть крутые подъемы. Узкая дорога ввинчивается в отвесные скалы, сползает в ущелье и снова, извиваясь, набирает высоту. Я поднялся высоко и обнаружил, что в радиаторе моего автомобиля закипела вода. Я остановился на удобной площадке, и моему взору открылась чудесная панорама. Город Гилсбург, охваченный предвечерней дымкой, лежал предо мною, как на ладони. В бинокль хорошо были видны разбросанные домишки города Винздера. Как стрела желтела под солнцем новая шоссейная дорога. Дымились две лесопилки, а за ними, как игрушка, Мирикал паровоз с несколькими вагонами. Русская река, так называемая Русская река, казалась ручейком, затерянным густой растительности берегов. Я долго сидел на сером камне и, погрузившись в свои думы, забыл о давно остывшем моторе широта и грандиозность вида захватили мой дух, и я чувствовал себя парящим в воздухе. Я думал о том, как трудно мне было подняться на эту высоту, но зато какой простор душе. Какой чудесный простор. Сколько красот природы можно обозреть с этого места. Друзья, простой, но удивительный закон Создателя. Поднимешься выше, увидишь больше. Значит, Новые горизонты открываются только с новых позиций. Но эти позиции должны быть выше предыдущих. Не в этом ли призвание каждого человека – подниматься выше, чтобы видеть больше? И как хорошо, что на крутых подъемах христианина поддерживает рука со Соспасителя, рука Создателя. Дорогие друзья, послушайте коротенький отчерк. Он называется «Сосна». Некто сказал, что одна из чистых, светлых радостей – это отдых после труда. И вот я уже второй день отдыхаю и радуюсь красотой штатного парка возле маркервилля в Калифорнии. Недалеко от бассейна горячей минеральной воды у поворота дороги стоит огромная сосна. Трудно определить, сколько ей лет. Вероятно, она еще помнит первых открывателей этого чудесного края. Как и все горные деревья, она невысока. Но в диаметре более двух метров. В ее тени стоят столы и печь к услугам отдыхающих. На стволе этой сосны остались сотни пометок. Каждому хотелось чем-нибудь отметить свое здесь пребывание. Таким образом, на стволе появились ножевые раны, Убитые гвозди, дыры, всевозможные зарубки. Кто-то умудрился откалывать дерево для печки. Одни раны уже зажили, зарубцевались. Другие свежие. Но зеленое дерево стоит по-прежнему непоколебимо. В его ветвях шумит ветер, прячутся птицы. Под тенью дерева укрываются от жары люди. Я сижу в автомобиле возле дерева, смотрю на него и думаю о назначении христианина в этом мире. Если верующий человек войдет корнями своими глубоко в основание своей веры, он будет похож на это дерево. Мир нанесет ему сердцу много ран. Он не раз будет обманут, будет оклеветан, будет оскорблен. Но он, христианин, будет по-прежнему зеленеть, потому что корни его связаны с источником неувядающей жизни. А это жизнь – Христос. Дорогие друзья, послушайте маленький очерк. Он называется «Пионер русского евангельского движения». Недавно мне довелось слушать старейшего русского проповедника Фёдора Дмитриевича Ефимова. Его голос часто терялся, но к нему прислушивались. Люди знали, что говорит человек, умудрённый опытом. Теперь Ефимову свыше 70 лет. Но как богата его память! Смотрел я на его согбенную фигуру, на его дрогавшие руки и думал... Вот пионер русского евангельского движения, испытанный в вере Аполес. За проповедь Евангелия Фёдора Дмитриевича преследовало царское правительство. По той же причине его не раз бросали в тюрьмы и после революции. Удивительно сбываются слова Христа «И будете гонимы за имя моё». Лицо у него спокойное, вдумчивое прищуренные глаза с огоньком внутренней радости. Тексты Евангелия он читает наизусть, безупречно. Он говорит о своем тяжелом прошлом, но говорит без обиды. Как будто все это должно было быть, не иначе. Федор Дмитриевич говорил о соли земли, о сущности христианства. Вот его слова. Довелось мне также бывать возле Астрахани, где добивалась Добывалась соль. Левит она, добытая под открытым небом, Года три, прежде чем пойти в обработку. И горячее солнце ее печет, И ветер продувает, И мороз зимой сушит. Не знал я, в чем дело, Пока мне не рассказали добытчики. В соли, говорят они, бывает горечь. А эту горечь надо удалить. И это как раз делает погода и время. И подумал я тогда, Продолжал далее старец. Вот где для нас, верующих, для христиан, урок. У нас ведь тоже горечи немало. Горечь – это наше «я». Эта горечь должна испариться, должна выветриться, пройти через испытания. И только тогда христианин может быть настоящей солью земли. Мудро сказано. Мудро. Трагедия Глеба Успенского В студенческие годы я с большим наслаждением читал рассказы и повести Глеба Ивановича Успенского. Меня трогали его слова, его любовь к простому человеку, которого на каждом шагу обижали власти имущие. Вчера читал очерка о последних годах его жизни – Успенский в конце своей жизни обратился к Евангелию. Это поразило его друзей, и они позаботились отправить его в психиатрическую лечебницу. И вот что писал Глеб Успенский своей жене. «Уверяю тебя, дорогая моя, горячая любовь к Богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Я люблю всех, и в этой любви ко всем страждущим... И обремененным я воскресаю. Что можно сказать об этом? Только одно. Побольше бы таких сумасшедших было на земле. Дорогие друзья радиослушатели, Послушайте коротенький очерк. Он называется «Жизнь путешествия». Много верст пройдено, Много городов и стран изведано, И везде одно и то же. Все чужое, нет ничего нашего, нет ничего родного. Такова доля эмигранта. В жизни путешествия, но не в роскошном автомобиле по широким выглаженным дорогам, где на остановках к вашему удовольствию все. И развлечение, и закуска. В жизни это преодоление узкого тернистого пути, иногда переходящего тропинку, подобную тем, по которым мы ходили в родных местах. Идёшь, бывало, по лесной дороге, вдыхаешь всей грудью смолистый аромат сосны, слушаешь щебетание птичек, гул пчел, исходящий, как из басовой трубы. Идёшь и не замечаешь, как бледная колея дороги делается всё менее заметной. И вот уже не дорога, а тропинка, даже только след. Бывает, теряется и след. Чтобы не заблудиться в лесу, Я поднимал голову и в просветах деревьев искал солнце. Оно никогда не меняет свой маршрут. Солнце не меняет свое направление. Оно всегда там, где должно быть соответственно времени. Друзья мои, не напоминает ли это нам вечное солнце правды? Христос, никогда не заходящее светило каждому путешественнику в этой жизни, «Глядя на него, не заблудишься, даже если не будет видна дорога». «На путях дорогах снуют люди. А люди, как известно, разные бывают, и плохие, и хорошие. С ними надо идти. И это хорошо, что на путях дорогах у нас бывают спутники. Умный товарищ, половина дороги», — говорит русская пословица. «Одни идут с нами в версту, другую». Другие сворачивают в сторону после первого знакомства. Одни могут трудную минуту поддержать, другие могут и подставить ногу. Такое бывает. Самое лучшее в дороге – это мирная беседа. «Не ссорьтесь на дороге», – советовал Иосиф, сын патриарха Якова, своим братьям советовал. Было время, когда они, братья эти, не только стали Иосифу поперек дороги, но они схватили его, бросили в ров а потом продали в Египет. Как же Иосиф достигнул славы, отомстил своим братьям? Он напоил их и накормил их и еще больше, дал им хлеба в дорогу. Вспомнили слова Христа. Если враг твой голоден, накорми его. Это и есть настоящее христианство. Все остальное – фальшь. Тесновато бывает людям на путях-дорогах, бывает толкнуть в спину, оглянешься и не успеешь сказать «Извините, как услышишь округ «Эй, ты! Осади назад!» Как быть в таких случаях? Вспомнить завет Христа. Вот его слова. «Ударившему по щеке, подстав другую». На путях-дорогах бывают события хуже, когда обвиняют человека в том, что ему даже во сне не снилось – Разве не бывает, когда бросают человека в тюрьму только за один вздох? Для всего мира должно быть удивительным то, что есть на земле люди, которые, несмотря ни на какие обвинения, несут свет Христа в тень и глушь этого мира, не сворачивая с пути правды. Недавно перечитал рассказ Максима Горького «В ущелье». В нем рассказывает автор, как... Рабочие избили, беспричинно избили тихого, скромного старика-плотника. Он отошел от разъярённых людей в сторону, смыл с лица кровь и подошел к костру. Да чего вода у речки холодная, просто ледяная, проговорил старик. Когда его спросили, больно ушибли-то? Он ответил Да не, попереносец ткнул. Это место на кровь хлипкое, Господь с ним. Ему от этого не прибудет, а мне страдание в зачет перед Духом Святым. Чаще друзья мои на путях дорогах бьют тех, кто провозглашает истину Божию. Когда я говорю о том, что люди играют жизнью, как дети с игрушками, дерутся, плачут, мирятся и снова отнимают один у другого ничего не стоящие стекляшки – Некоторым делается не по себе, они середятся. Почему? Потому что в этом они узнают себя. Далеки и неприглядны наши пути дороги, но останавливаться нельзя. Кто не идет вперед, тот никогда не достигнет заветной цели, не познает ни настоящей радости, ни настоящего счастья. Радость и счастье жизни, преодоление преград, которых на нашем пути, слава Богу, немало. Бог не убирает их с нашего пути, но желающим их преодолеть, Бог дает силы, дает направление. Кажется, идти осталось меньше того, что уже пройдено. О наших путях, дорогах написано много стихотворений, написано много поэм. Пусть и мое неказистое стихотворение дополнит эту тему. Эх, дороги, пути дороги, На дорогах густая пыль, Исходили, блуждая ноги, Сорок тысяч сорок или больше миль. Не один я прошел бродягой По земле, что кормила нас, А у жару из военной фляги Мы березовы пили квас. А теперь, когда светоч чудный Воссиял на моем пути, Об Иисусе пою я, И нетрудно и отрадно за ним идти. Больше, чем друг. Не помню, где я читал рассказ об одном благородном человеке. Его часто встречали на кладбище в одном американском городке. Он заботливо ухаживал за чьей-то могилой, сажал цветы, обкапывал, поливал. Жители городка заинтересовались незнакомцем и спросили у него. Вероятно, это могила вашего сына? «Нет», – ответил незнакомец. «Тогда верно ваш брат?» «Нет, не брат. Вероятно, здесь похоронен ваш хороший друг?» «Нет, больше, чем друг. Я расскажу вам», – начал спокойно незнакомец, «кто здесь похоронен. Это было давно. Когда началась война, меня зачислили в армию. По бедности я не мог никого нанять вместо себя, и уже собирался идти на фронт. В это время ко мне пришел молодой человек и сказал, «Знаете, у вас большая семья, дети малые, в вене с ними не справиться, а я одинок, мне неком заботиться, давайте я пойду за вас». «Да-да, я пойду за вас». И он ушел в армию за меня. В одном бою он был тяжело ранен, лежал в госпитале и умер от раны. Вот здесь его похоронили. Это его могила. С того дня я желал посетить это место, собрал денег и вот приехал сюда. Я поставлю здесь надпись «Он умер за меня». Когда я вспомнил этот рассказ, на память сразу же пришли слова из второго послания Коринфянам, глава 5, стих 15. Их написал апостол Павел. Вот эти слова послушайте, друзья, внимательно. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Не ее родство ли это, могут подумать некоторые? Это... И только это и есть истинное христианство. Друзья, послушайте коротенький отчерк. Он называется «Любовь – это все. Было около пяти часов вечера. Длинные вереницы автомобилей плыли по улицам медленно, как по кладбищу. В воздухе стояла синь отработанных газов. Люди возвращались с работы усталые и нервные. В эти часы город похож на муравейник, в который кто-то бросил камень. В проходе автобуса, переполненного пассажирами, стояла пожилая женщина. Она оглядывалась, искала глазами место, но все было занято. Рядом стояли и шумили студенты. Два парня сидели на скамейке у самого входа. Один из них встал и уступил место женщине. Когда они вышли из автобуса, его друг начал. А я теперь не уступаю место женщинам. и Знаешь почему? Женщины теперь одеваются, как мужчины, подстригаются, как мужчины, курят, как мужчины, пьют, как мужчины, даже больше ругаются, как мужчины. Ну пусть и в автобусе стоят, как мужчины. Лукавая отговорка. Но сколько у ней горькой правды. Есть у меня знакомый. Когда его спросят о чем-нибудь, он отвечает так резко, словно толкает в ребро ножом. Однажды я его спросил. Почему ты так грубо отвечаешь людям? А что мне нужно каждому улыбаться, что ли? Людей я знаю. Они все обманщики, все эгоисты. Они любят один раз в жизни, когда умирают. Опасная теория. Верно, что эгоизм, как абажур скрывает от внешнего мира самое лучшее в человеке, луч любви. Без этих лучей на земле, как в погребе, сыро, холодно и темно. Пусть меня не любят, но я буду любить, так должен бы сказать каждый, прежде всего, христианин. У Ибсена норвежского писателя и драматурга, был назойливый и злой критик. Он не давал ему покоя. Однажды он встретил писателя на улице и, выпитив грудь, пошел на него со словами «Я б сам не уступаю дороге». «А я уступаю», — сказал писатель и вежливо отошел в сторону. Друзья мои, пример достойный подражания. Человеческая любовь, как ртуть в столбике, то повышается, то понижается в зависимости от погоды. Но есть другой источник любви. Христос. Наша беда в том, что мы мало Его знаем. Наша жизнь была бы более радостной, более счастливой, если бы мы больше любили, и если мы больше или охотнее уступали другим дорогу. Да поможет нам Господь в этом. Послушайте, дорогие друзья, коротенький очерк. Он называется захей Вчера и сегодня моя младшая дочь Наташа... Рассказывает мне историю, которую она услышала в воскресной школе. «Христос сказал, Закхей, сойди вниз». «А где же был Закхей?» – спрашиваю. «На дереве, высоко-высоко». «Закхей был маленький-маленький, вот такой маленький», – показывает она рукой. «Закхей хотел видеть Иисуса». «А почему же он хотел видеть Иисуса?» – спрашиваю я. «Иисус хороший». Он всех любит. «И я хочу видеть Иисуса», – отвечает дочь и мечтательно смотрит в сторону. Я понял, что этот маленький евангельский рассказ тронул сердце дочери, увлек ее. Она не забывает о нем, что-то думает, что-то укладывает в своем воображении. Трудно ей понять, что нам теперь не нужно лезть на дерево для того, чтобы видеть ей Христа. А что нужно? Нужно просто... Открыть очи сердца. И мы его увидим. Увидим его во всей божественной красоте. И больше мы услышим его ласковый голос. «Сегодня мне надобно у тебя вечерить». Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется «Нужна свеча». Вчера во время сильного ветра в доме неожиданно погас свет. Света не оказалось ни на улице, ни в соседних домах. Земля погрузилась в кромешную чуму, и даже на небе не было видно ни одной звездочки. Ну, в нас свеча, сказала жена. Но у нас не было не только свечи, у нас не оказалось даже спичек. Папа, а где наш флешлайт? подал голос сын. Электрический фонарь, поправил я сына. Фонаря у нас не было. Ко мне молчаливо прижимались испуганные дети. Заплакал младцы, младший сынишка, но как только его рука спряталась у моей, он успокоился. Я поехал в магазин. Там торговали при свечах. У кассы стояла очередь. как держал в руках пачку свечей. «Нет больше свечей», — заявил управляющий. Американец, стоявший в очереди, уступил мне две свечи и отказался от платы. Когда я завог в доме свечу, все облегченно вздохнули. Заговорили дети, я завог еще одну свечу. Свету стало больше. Я поставил свечу повыше, на книжную полку. В комнате стало совсем по-другому. Папа, нам надо всегда иметь свечу в доме, сказал сын. Электрический свет появился через два часа. В тот вечер перед сном мы читали Христа о разумных и неразумных дебах. У неразумных светильники оказались без масла. Друзья мои, нужно чаще проверять свой светильник, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Теперь, дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется «Кто счастлив?». Больные часто говорят, что они несчастнее всех на земле. Так ли это? У одной больной, старенькой женщины спросили, чем объяснить, что вы всегда довольны и взгляды у вас счастливый. Больная ответила, я имею превосходное кресло, и когда устаю от телесных недугов, я совусь в него и спокойно отдыхаю. А где же ваше кресло? спросили у нее. Больная протянула Евангелие и указала на стих Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам, глава 8, стих 28. Можно быть здоровым и чувствовать себя несчастным. Можно быть больным и счастливым. Все зависит от состояния нашего духа. Я вспомнил Горьковского героя Матвея Кофемякина, хозяина канатного производства. Он все имел достатки. Но как он был несчастлив, как мучилась его душа от сознания бесцельности жизни. Скучно живется на земле. Ух и скучно, повторяла многократно. А его друг Сава вторил ему унисон. Кругом все скучают насквозь. Чего не делают против? Лошадьми балуются, голубиные охоты, карты, бои петуши не помогает. За деньгами гоняются, а все идет мимо сердца. Не захватывает? Нет. Характеристика нашего времени иная. Иначе проводят люди время. Но и теперь скучно на земле, как и в больнице, как в больнице. Жизнь без вечных, непроходимых целей не приносит людям радости. Крупицы земной радости проходят быстро. Да и стоят они слишком дорого. Как ошибаются те, кто думает найти счастье в богатстве и для этого цепляются за богатство, как клещ за гриву. Здесь, кстати, можно вспомнить рассказ Эдвига Марихама. Рассказ называется «Счастливые сапоги». В нем трактуется вечная тема счастья. Некто утверждал, что если кто-либо найдет счастливого человека и оденет его сапоги, тот будет также счастливым. И вот начинаются поиски счастливца. Его ищут среди знаменитых, среди богатых, среди талантливых людей. Ищут и не находят. Наконец, начали искать счастливца среди простых, среди незнатных, среди обыкновенных людей. И там отыскался человек счастливый. Но, увы, он был без сапог. Я понял, что мы можем быть счастливы. Настолько, насколько мы чисты перед Богом. Секрет счастливой жизни в устранении тех причин, которые делают человека несчастным. Бог посылает нам свыше до небесной благодати, чтобы сделать нас счастливыми. Но на нашу пыльную дорогу падают только капли. Почему? Потому что люди ходят как бы под зонтиком, боясь небесного дождя. Обходят его, прячутся под крыши, и потому остаются сухими. Улицы в Америке заполнены автомобилями разных марок. Вокруг горят огни реклам. Светили изобилие. Ведь в Америке легкая, но нести ее тяжело. И так же скучно вьется, как в городе Акурове в конце прошлого столетия. Оправдывается слова Блока. 20 век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще ужасней, и огромней тень Люциферового крыла. Тень Люциферового крыла покрывает всю землю и этим омрачает нашу жизнь. Есть ли выход из этого мрачного круга? Друзья мои, конечно, есть. Он там, где горит свет живого Евангелия, где живет Любовь. Оратория Генделя Сколько раз я находил духовное подкрепление, слушая непревзойденное музыкальное произведение Генделя, Мессия. Оно записано на пластинке. Потрясающее по своей духовной силе произведение было создано композитором в трудной обстановке. Когда его здоровье окончательно пошатнулось, Когда правая сторона его тела была парализована, когда не оказалось средств для жизни, тогда композитор нашел время проникнуться размышлением о смысле жизни. Всё его существо заполнилось одним желанием – прославить Бога. И он прославил. Уединившись от мира, он создал неумирающее произведение искусства. Уже два столетия это произведение исполняется перед Пасхой, на Рождество. Два столетия верующие, да и неверующие находят в нем бальзам для души. Скорби, которые посетили Генделя, обратились в великое благословение для людей всех поколений. Это бывает с каждым человеком, но не каждый ищет подобно Генделю утешение у Бога. Великое рождается в мучениях. Но как же после этого можно обижаться на Творца, когда нас постигают те или иные переживания? Джон Буньян оказал, оказался за свои убеждения в тюрьме. Без этого он никогда бы не написал своего классического произведения «Путешествие Пилигрима». Высокую оценку этому произведению «Путешествие Пилигрима» дал Пушкин. Каждый человек старается дорогу своей жизни сделать ровненькой. Но это никому не удается. Много гор, много долин встречается на пути каждого, и все их надо преодолеть. Счастлив, кто в этом путешествии видит перед собою Создателя. Послушайте, дорогие друзья, коротенький очерк, прочный фундамент называется. Сегодня... Встретил знакомого, который всегда при встрече начинает разговор такими словами. «Как живем можем? Богатство множим?» Он был особенно разговорчив. Он рассказывал о первых годах жизни в Америке. И я слушал его со вниманием. Память у него изумительная. Он помнит имена всех продавцов домов, которые обманули его при покупке 40 лет тому назад. «Вот теперь бы мне браться за дело!» Опыт есть, да вот силёнки нету. Он сел ко мне поближе и, заметно воодушевляясь, наставительно учил, что нужно знать, покупая дом. Главное, брат-сват, смотри на фундамент. И следуй хорошенько. Если фундамент плохой, ненадежный, дал трещины, не покупай. Даже если продается дешево. А если фундамент прочный, торгуйся. Другие неисправности можно устранить, только не фундамент. Так что, брат Сват, все дело в фундаменте. И я думал, как мудро сказано. Ведь это правило должно быть руководством во всей фитейской практике. Это имел в виду Христос, когда рассказывал ученикам притчу об одном доме, построенном на песке, и о другом доме, построенном на камне. камень. Это не меркнущие и непоколебимые Евангелие, друзья мои. Песок – это философия этого мира. Кто строит свой дом, свою жизнь на этом вечном камне, тому бури житейские не страшны. Его дом устоит, не рухнет в непогоду. Дома, построенные на песке, рушатся на наших глазах. И становится больно на сердце, когда смотришь на их разрушение. Коротенький очерк. Он называется «Тают снежинки». Вчера, вблизи города, где я живу, шел снег. Для Калифорнии это очень редкое явление. Несколько минут я наблюдал, как лениво падали снежинки. Они падали, как мертвые белые бабочки. Падали И сделки превращались в грязь. Печальна судьба сневинки. На дорогах тысячи автомобилей, Они небежалостно мнут эти снежинки, смешивая их с пылью, и уже из-под колес вылетает жидкая, темная, как деготь, грязь. Вот так подобно сневинкам, приходят в мир люди и незаметно тают. Если из грязи отделить элементы земли, Пере нами засверкает капли чистой прозрачной воды. Вода может снова превратиться в снежинку. И даже можно определеннее сказать, она превратится в снежинку снова в свое время. Она отделится от земли силою Солнца, соединится под Поднебесье со своими сестрами и засверкает под кистью небесного худовников всем спектром радуги. Каждому верующему человеку хотелось бы поскорее освободиться от дорожной грязи, принять новый облик и водвориться в те места, где все чисто, где каждая душа прошла через фильтр земных переживаний. Судьба сневинки светлее и наряднее, нежели судьба синей, ледяной, никогда не тающей и никому не нужной глыбы. Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию коротенький очерк, он называется «Ворона дает урок». После ночного дождя над городом повис густой туман. Он висел плотной сизой пеленой, цеплялся за крыши домов и только с восходом солнца начал медленно таять. Утром я ехал на работу. За городом я заметил Как одинокая ворона, тревожно каркая, перелетала с одного телефонного столба на другой. Мне показалось, что ворона заблудилась в тумане и теперь мечется в поисках своего гнезда. Неожиданно она упала камнем к земле, но здесь же снова взвелась в воздух, держа у клюви кусочек чего-то съедобного. Странно ассоциируют мысли человека. Я тут же вспомнил Крыловскую басню «Ворона и лисица» и начал про себя декламировать. На ель ворона, сгромоздясь, позавтракать совсем всеми собралась, да произадумалась, и сыр во рту держала. Много раз я читал эту басню, только теперь заметил, Как велик своим мастерством русский баснописец. Три строки, а сколько у них слов с буквой «Р»? Буквой «Р»? Ворона, сгромоздясь, позавтракать, собралась, призадумалась, сыр во рту держала. Эти слова мне напомнили карканье вороны. Ворона-птица не глупая, ворона хитра. Но в сравнении с лисой оказалась глупое. Вороня где-то бог послал кусочек сыра, но тут же раздался лукавый голосок лисицы. Голубушка, как ты хороша! Что за шейка? Что за глазки? Какие перушки? Какой носок? Друзья, вот где верх лицемерие. Лиса хорошо знала, что ворона – одна из самых некрасивых птиц. Но ей хотелось полакомиться кусочком сыра. И вот начинается расхваливание. Я не верю, что в правительственных верхах нет умных, образованных, способных, дальновидных людей, понимающих, что понимающих те или другие недостатки, что отсутствие свободы исповедует свою веру публично ⁇ это позорит демократизм. Но все молчат, все наверхах верхах молчат, даже больше. Хвалят политику власти. Почему? Потому что слишком ароматные кусочки сыра, которые им преподают со стола хозяина. Взял я из этого уроки для себя. Не отзываться на похвалу, потому что в этом может быть тоже уловка лукавого. Коротенький очерк называется «Готовь сани летом». Только начался январь, а работающие люди уже начинают говорить об отпусках. Говорят мечтательно, как холостяки о предстоящей свадьбе. Знакомый советовал, если хочешь удачно купить поддержанный автомобиль, покупай теперь. Начнутся отпуска, автомобили будут дороже. Да ведь отпуска не скоро, может, не доживем, ответил я, не скоро. Не успеешь оглянуться, как май будет здесь, а там июнь следом. Второй знакомый советовал. Не разбивай свой отпуск на два срока. Бери своих три недели сразу, иначе не отдохнешь, только умайся. Третий врожденный путешественник, узнав о моем намерении побывать в этом году в Нью-Йорке, меня наставлял. Я, браток, шесть раз колесил Америку. Знаю страну, как свой огород. Знаю, где, как, что. Днем ты через Аризону или Тексас не поедешь сгоришь, автомобиль не выдержит. Температура бывает 112. Днем, перед где-нибудь под мостом. все таки прохладнее, а ежай ночью. Так оно будет и голове, и автомобилю легче. Оно, ну, конечно, днем ехать интереснее, природа и тому подобное, но для этого надо установить в автомобиле охлаждение, а это обойдется копеечку, не менее 400. Не нам такая роскошь. Я слушал практические советы моего приятеля и думал, как было бы мудро, если бы мы так же заботливо говорили о вечности. Чтобы так готовились к вечности заботливо. А она не за горами. придет так же быстро, как и отпуск. Может быть, даже быстрее. Сегодня взглянул в зеркало, а пучок серебристых волос так и повис над правым виском. Значит, дело идет к зиме. Друзья мои... Мудр тот, кто готовит сани летом. Друзья, прослушайте коротенький очерк. Он называется «Так жили». Вчера вечером, возвратясь с работы усталым, я решил немного отдохнуть за чтением книги. и открыл жизни Матвея Кожемякина Максима Горького. Какое огромное, какое яркое полотно. Вот они, грубые нравы купеческой России. Волосатый, с красными руками, с пухшим лицом старик-хозяин до смерти избивает свою молодую жену, палагу Бьет ее кулаком по голове. Его зрачки снялись с белками, мутные серо-зеленые пятна, трясется борода. И здесь же на месте он получает возмездие. Возмездие Божие. Его разбивает паралич. Чтение таких книг не успокаивает нервы, наоборот, оно утомляет. Читаю я эту книгу, а в сердце растет гнев, гнев на весь уклад жизни, где Бог – это толстая машина, где раздается имя Христа, но оно звучит бездушно, как привычное слово, смысл которого людьми забыт. В этом городе, городе Акурове, каменщики бросают в раствор черную собаку, раствор извести И Известь только еще гасится, она кипит, булькает, собака горит, ей уже вывела глаза. Захлебываясь, она взвизгивает, судорожно старается выплыть. Рабочие, стоя кругом, в белом пару и пыли, смеются и длинными мешалками стукают по голове собаки, погружая искаженную морду в густую, гучую, молочно-белую массу. Друзья мои, жестокость – это темная сторона человеческого характера. И удивительно, что те же люди, те же люди становятся неузнаваемыми, когда из сердца открываются действию Евангелия. После Максима Горького, какой приятной, какой сладкой становится Божья книга, имя которой Евангелия. Друзья, имеете ли вы эту книгу? Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции. С Божьей помощью мы пошлём вам Евангелие бесплатно в тот же самый день, когда получим от вас заказ. Мы пошлём эту чудную, славную книгу, книгу, которая преображает жизнь человека, указывает путь спасения. Послушайте коротенький рассказ. Он называется вор молится. Есть удивительные меткие рассказы о жизни московского митрополита Платона. Он строил себе скит. Однажды в плотничьей бригаде случилась кража. У плотника украли топор. Плотники никак не могли в своей среде найти вора. Они пришли ко владыке с просьбой помочь им найти преступника. Помоги нам, святый отче, мы его из артили выкинем. Да ведь я же не колдун, гадать не умею, могу только молитвой. Как хочешь, только помоги, просили артилищики. И вот митрополит собрал всех плотников, поставил их плечом к плечу и начал читать молитву. А все должны были ее повторять, эту молитву. Слова молитвы так и ложились в сердца плотников. Митрополит внезапно проистановил молитву и спросил. «Ну, как? Все вы молитесь?» «Все, все до единого», – отвечали хором артельщики. «А вор-то молится?» «Молюсь», – смиренно проговорил один артельщик. Так отыскали вора. Друзья мои, нечто подобное бывает с людьми, которым, слушая проповедника, кажется, что вся проповедь направлена только против них. И если это так, то это значит, что Дух Святой нашел дорогу к их сердцу. Человек – это его душа. Многие люди заявляют, душа – Этого быть не может. Умер человек, закопали его в могилу, в землю матушку. Вот и вся его история. А почему вы не верите в загробную жизнь? Спросил я как-то одного знакомого. Он невозмутимо посмотрел на меня и ответил. Я не верю в загробную жизнь, потому что ее нет. Этот ответ мне сразу же напомнил Письмо ученому соседу Антона Павловича Чехова относительно жизни на Луне. Чеховский мудрец писал так. Если бы люди жили на Луне, то они бы падали на Землю. А этого не бывает. Нечистота и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. И вообще Луна существует только ночью, а днем она исчезает. Да? Теперь установлено, что на Луне нет жизни. Но, друзья мои, загробная жизнь, жизнь Духа существует. Человек – это не только плоть и кровь. Человек – это в первую очередь его душа, его дух. Дух, не подчиняющийся законам тления. И в этом плане человек бессмертен. И святые, и грешники бессмертны. Кто сокрыл свою душу во Христе, тот будет с ним в вечности. Дорогие друзья, радиослушатели, послушайте коротенький отчерк. Я назвал его «Быть может, зарей. Вчера был жаркий день. Два последних часа моего рабочего дня я работал в помещении, где термометр показывал 112 градусов. Домой ехал разваренным, неспособным ни к какому труду. Лучи заходящего солнца били золотыми снопами в окно автомобиля. Над вершиной гори стояло растянутое, окрашенное в пурпур облако. Вечером у меня разболелась голова, и я вышел во двор. Вечерняя прохлада, казалось, стекала с огромных, всё ещё зелёных деревьев и разливалась по земле. Во дворе прогуливался ветерок, разнося запахи осени. Я лег под деревом на качалке, прикрывшись одеялом, но уснуть не мог. Звёзды мигали ярко, и небо казалось безмолвным, а земля по-прежнему гудела, ухала, стонала. И плакала. «Земля, на которой стоит наш город, никогда не отдыхает». Со стороны главной дороги доносился ревущий гул грузовиков. Недалеко лязгал маневрирующий поезд, визжали тормоза. Потом несколько раз жалобно завыла сирена, иногда раздавались пьяные голоса молодежи. Было далеко за полночь, когда я вернулся в комнату, лёг на диване, И вскоре уснул. Уснул сладко, как спят дети. И вдруг затрещал будильник. Мне хотелось выбросить его в окно. Но это ничего бы не изменило. Мне надо было снова собираться на работу. Несколько минут спустя местная христианская радиостанция, передающая евангельские программы круглые сутки. 24 часа в сутки. Эта радиостанция передавала песню, слова которой переведены на русский язык. Быть может, царёй, когда утро начнётся, И солнечный луч сквозь туманы пробьется, Придет Иисус в полноте Своей славы, чтобы взять от земли своих. Гряди, Господи, сегодня! валить на земле мне совершенно нечего. Жаль мне только тех, которые еще до сих пор Не открылись Господу не отдали свое сердце Господу. Да поможет Господь им сделать это как можно скорее. Дорогие друзья, послушайте коротенький отчерк. Я назвал его «Что больше?». Об этом случае мне рассказал проповедник из штата Техаса. Когда-то об этом писали в газетах. Небольшой пароход вышел в море на рыбную ловлю. Случилось так, что два рыбака отплыли на лодке от парохода, а в это время неожиданно подул ветер и отогнал лодку в сторону. Рыбаки потеряли из поля зрения пароход, а ветер все усиливался. С наступлением темноты начало морозить. До берега было около ста миль. Два рыбака, затерянные в открытом море, вели отчаянную борьбу со стихией, стараясь приблизиться к берегу. Уже светало, а берегу все еще не было видно. У рыбаков не было ни пищи, ни воды. Один рыбак так был душевно надорван, что к концу второго дня отказался грести, и через несколько часов он замерз от холода. А второй не сдавался, Его окровавленные руки примерзали к веслам, но он продолжал грести, продолжал молить Бога о помощи. Раньше он никогда не молился Богу, а теперь молился горячо и искренне. На четвертые сутки рыбак увидел очертания берега. Его подобрали в полумертвом состоянии. Чтобы спасти жизни, его отмороженные руки и ноги пришлось ампутировать. Но рыбак выздоровел, выздоровел и был счастлив. Был счастлив без рук, без ног? Да, он был счастлив, потому что в беде он обрел живую веру в Бога. Он потерял руки и ноги, но ведь Христос сказал так, «Душа не больше летела». Дорогие друзья радиослушателей, послушайте коротенький отчерк, я назвал его «В другом освещении». Сегодня мне хочется записать несколько слов о суетности человеческой жизни. Если кто-нибудь скажет, что это старая тема, я отвечу. Нет такой старой темы, на которую нельзя было бы сказать что-либо новое. Истина всегда остается истиной, но мы можем видеть ее с разных сторон, в разном освящении. В одном освещении нам нужна религия. Гонение против религии – преступление. Это истина. Но в другом освящении – религия без духа. Это смерть. Религия без духа – это опиум. Привыкает к ней человек – как табаку, и делается ее рабом. Я знаю многих религиозных, сухих, как сухари людей, жестоких, как святые инквизиторы. Конечно, в кавычках святые. Друзья мои, это тоже истина. Как-то известный проповедник, теперь он уже у Господа, ушел в вечность, Павел Иосифович Рогозин рассказывал. Пригласил я, говорит он, знакомого в церковь по телефону. А он ответ говорит, нет, нет, не могу, не могу, сегодня никак, дела не ну, ну, никак нельзя. Я ему говорю, да вот к вам, к нам приехал из Аргентины человек, проповедник, нет, поверьте, сегодня не могу. Так взмолился он. И Павел Иосифович Рогозин продолжает далее. И вот этот проповедник привез из Аргентины для вас от какого-то вашего друга... Какую-то вещь, подарок, что ли? О, о, да? Ну, ну тогда я приеду к вам сегодня. А когда начало? Радостным тоном спросил знакомый. Друзья мои, суета земной жизни поглощает многих людей с головой. Они бедные. Оградили свои дома высокими заборами, думая найти там счастье. Они забыли, что Бог дал нам жизнь для вечных целей, и что их мертвая религиозность – это пустое, никому не нужное, бесполезное занятие. Без перемены сердца религиозность не стоит ломаного гроша. Такая религиозность только затемняет ум и делает человека уродом. Ни христианин, ни безбожник. Дорогие друзья, радиослушатели, а теперь послушайте коротенький очерк. Я назвал его «Руки мастера». Весной 1941 года, перед началом Второй мировой войны, пришлось мне смотреть картину Погони о жизни Пагонии. Картина произвела на меня большое впечатление – Некоторые кадры этого замечательного фильма я помню, друзья мои, до сих пор. Где-то на окраине Лондона, в маленькой лавке старевщика, собрались люди на, аук... на аукцион. Антикварий привез старую грязную скрипку. Обращаясь к толпе, он сказал, «Эта скрипка сделана руками из Традивариуса». В толпе посмеивались. Никто не верил, что это грязная, запыленная скрипка, долго пролежавшая где-то в подвале, сделанная великим мастером. На ней не было даже имени Страдивариуса. Антикварий пытался объяснить, что великий мастер не на каждой скрипке ставил свое имя, но это не помогло. Публика оставалась безразличной. Кто-то подал голос «Пять геней! Вот и цена! Не больше!» В это время с улицы вошел человек средних лет в бархатной куртке. Он был черноволос, худощав. Он подошел к прилавку, взял скрипку и начал ее внимательно рассматривать. Он беревно вытер платком пыль, натянул струны, настроил скрипку. И как только его смычок коснулся струн, в толпе раздались голоса «Погонини! Погонини!» Полутемную лавку наполнили чудные звуки, и в ней, казалось, сразу посветлело. Играл гениальный музыкант. Люди сразу затаили дыхание. Некоторые мужчины сняли шапки. Одни плакали, другие смеялись от радости. Как только Паганини кончил играть, из толпы раздались голоса. «Пятьдесят гней! Шестьдесят гней! Паганений купил эту скрипку за 100 геней. И в тот же вечер он дал на этой скрипке концерт. Успех был потрясающим. Каждый раз я вспоминаю кадры этого фильма, когда встречаю людей в прошлом ничем не приметных, а теперь совершающих великое дело благовестия Евангелия. Небесный мастер делает с духой человека чудеса. В прошлом грязная, забытая, никому не нужная душа возрождается к новой жизни, как только коснется ее Христос. Он очищает ее, настраивает, приводит порядок и начинает ею пользоваться. Никогда грязный и никому не нужный умелой руке мастера приобретает великую ценность. Сколько так называемых скрипок с оборванными струнами пришли в небесный оркестр. Я знаю таких, и потому, радуясь, не могу не воскликнуть. О, пусть душа моя, как скрипка, зазвучит в руках большого мастера Вселенной. Друзья мои, предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Я назвал его закромах памяти». Один из моих братьев по вере, Терентий Шилюк, Как-то рассказал эпизод из своего детства. Он настолько поучительный, что я решил рассказать его вам. Он рассказал следующее. Помню, будто это вчера было. Пошли мы коней на выгоне. Нас было несколько сельских пареньков. Пришло обеденное время. Каждый открыл свою сумочку, где хранился хлеб, кусочек сала. Салам, мы любили поджаривать на костре, посадил его на пруд. И вот был с нами один приезжий парнишка. Он тоже развернул свою сумочку, а там оказался пирог с ягодной начинкой. Смотрим мы на него, а у нас слюнки текут. Попробовать хочется, даст он или не даст. Парень взял пирог, взял пирог в руки и начал молиться. И говорит, «Господи, спасибо тебе за этот пирог. Спасибо тебе, Господи, за маму, которая его спекла. Благослови нас». Парень осторожно разломил пирог на несколько равных частей и подал каждому из нас. Пирог был необыкновенно вкусным, и я теперь еще помню его душистый аромат. Но главное не в этом. Молитва этого парня произвела на меня такое впечатление, что я сразу же перестал ругаться нецензурными словами. О, я был мастер на, цен... на нецензурные слова. Я подружился с этим парнем, а после от него я узнал, что есть такая книга, важная книга, которая называется «Евангелием», и что в этой книге написано, как надо верить в Бога. В этой книге написано, как надо жить – «Друзья мои, это был первый толчок к исканию истины, которая открылась мне много лет спустя в Канаде», так рассказывал брат поверить Терентий Филюк. «Друзья мои, да, у нас у каждого есть закрома памяти, но не каждый туда заглядывает, а надо бы заглядывать как можно чаще в нашу память и, конечно, заглядывать на страницы чудной славной книги, имя которой – Евангелие. друзьям я предлагаю вашему вниманию коротенький отчерк. Он называется «Миссионерское поле». Этот случай произошел с проповедником Евангелия. Оказавшись в Канаде, он рассказывал, «Когда меня арестовали за религиозную активность, Я был упал духом. Меня лишили того дела, которому я посвятил всю мою жизнь. Я оказался за решеткой. А когда после первого допроса меня подвели, меня привели в камеру, где сидело человек 100 я сразу понял, почему я оказался в тюрьме. Перед сном я молился так, «Господи!» «Как мне было трудно собирать людей, чтобы возвещать им Твое Евангелие! А теперь мне людей собирать не надо! Не надо! Они уже собраны! Господи, сделай меня для них благословением!» «И что ж вы думаете?» – продолжал далее проповедник. «Господь молитву мою услышал. В камеру приходили и уходили из камеры свежие люди». За короткое время через мое свидетельство 40 душ уверовали во Христа. Я их учил петь гимны, я учил их молиться. Охрана не раз стучала в двери. Замолчите! Прекратите разговоры! Наконец начальство узнало, что произошло в камере, и меня перевели к Куркам, к к уголовникам. А в это время верующие собрали для меня передачу сухарей, белье, сахару. Когда я вошел в камеру, новую, другую камеру, глаза уголовников пронизывали меня насквозь. Я сделал несколько шагов, положил свою сумку на пол и, обращаясь ко всем, сказал, «Братья, сегодня я получил передачу. Может, среди вас есть нуждающиеся? Разделите». Высокий, хмурый парень, должно быть старшой, подошел ко мне, молчаливо взял мой так называемый «сидор», и тут же разделил передачу всем порому, включая меня. «Возьмите, это ваша часть», — сказал он мне, подавая пустую сумку. В камере мне полагалось место у параши, но старшой тут же сказал, «Хорошим людям у нас есть хорошее место. Впрочем, скажи, за что тебя перевели к нам, в нашу камеру?» «Да вот, в 44-й камере я научил людей молиться» молиться Богу, а начальству это не понравилось, вот меня и бросили к вам». Старфой улыбнулся, моргнул своим коллегам и сказал, «Вот хорошо, теперь учи нас молиться Богу, а то ведь мы безбовники». Вивая река Церковь Иисуса Христа многие богословы сравнивают с горной рекой, протекающей в ущелье между скалами. Иногда эта река совсем теряется из виду, делается еле-еле заметной, и только слышно, как умиротворяюще журчит живая вода. Усталый путник всегда найдет ее по радующему звуку журчащей воды. В реке путник может освежиться, выпить ее воды. Как жаль, что многие путники утратили слух, И проходит мимо этой реки, Реки живой водой. Вспомнилось мне стихотворение Зубарева, Молодого советского поэта о горной речке. Вот его строчки. «Дрожат от озноба над ней ее камни, Я кланяюсь ей, и дорога легка мне. О ней говорят, такая, сякая, Речка бежит, не иссякая. Она и не может иссякнуть, Потому что... Ее источник не иссякаем. Источник реки, которую я имею в виду – Христос и Его Евангелие. Дорогие друзья, радиослушатели, я предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Называется он «Счастье Иосифа Кацмана». Много лет тому назад, а точнее в 1816 году, на главной улице Лондона – Выселось красивое четырехэтажное здание с вывеской «Bank of my Rothschild». Весь тогдашний мир знал Ротшильда, финансового магната. Лондонские купцы звали его «Золотым мешком». Когда Ротшильд появлялся утром на улице, купцы издалека снимали перед ним черные фетровые фляпы и заискивающе улыбались «Good morning, сэр». Тот, кому Ротшильд, встречаясь, пожимал руку, ходил в почете у местной знати. В те времена немало предприимчивых еврейских юношей приезжали в Лондон, чтобы разбогатеть на торговле шерстяными тканами. Они искали покровительства и поддержки у Ротшильда. Искали, и многие находили. Ни один разбогатевший купец потом говаривал, «Ротшильд – это мой батюшка, благодетель». Он расчистил мне дорожку и помог встать на свои ноги. Дай Бог ему здоровье. Иосиф, старший сын Варшавского бакалейщика Кацмана, однажды в споры бросил отцу колючие слова Не хочу нюхать твой керосин да дёготь! не хочу торговать спичками. В тот день он и шел ушел из дома. Ушел и не вернулся. В ту же весну Иосиф Кацман Появился в Лондоне, у дверей банка Ротшильда. Ротшильд на второй день принял Кацмана, Слушал его благосклонно, опустил посидевшую голову. Иосиф просил заем. «Друг мой, на этот раз не могу вам помочь. Слишком много теперь ходит таких, как, как вы ко мне», — Проговорил Ротшильд. На больших темных глазах Иосифа заблестели искорки слез. Банкир это заметил и, как бы спохватившись, спросил «А почему ты пришел просить заем у меня? Есть ведь другие банки!» «Я еще в Польше слышал, что вы всем помогаете стать на ноги. Вы добрый, знаменитый. Вас весь Лондон, вас весь мир знает». «Не могу, не могу», — повторил Ротшильд и углубился во своей бумаги. Иосиф постоял у дверей и направился к выходу. Куда же ты пойдешь? спросил его Ротшильд, заметно добрее. Не знаю. Хорошо, Юрий, друг, я пройду с тобой до моста сказал магнат. Ротшильд взял Иосифа под руку и вышел на шумную улицу. После долгих густых туманов в Лондоне установилась хорошая солнечная погода. Под ногами порхали голуби. Со стороны Темзы подувал приятный влажный ветерок. Торговцы выглядывали из своих лавок. Каждому хотелось знать, с кем идет великий Ротшильд, подружески разговаривая. «Наверное, приехал его родственник», — думали купцы. Кто-то остановил карету, предлагая их подвести, но Ротшильд отказался. Он перешел с Иосифом в мост, пожелал ему всего хорошего и, прощаясь, добавил. «Ну а теперь, юный друг, ты можешь заходить на этой улице к любому торговцу и брать товар в кредит. Никто здесь тебе не откажет». Иосиф низко раскланялся, снял шляпу. Ротчель подозвал извозчика и возвратился в свой банк. В тот же день Иосиф зашел к первому торговцу в большой угловой офис. На встречу ему вышел рыжеватый купец с пухлыми, как у женщины, руками, поклонился и спросил, «Что вам угодно, сэр?» «Мне нужно пять тысяч ярдов шерстяной ткани, разумеется, у кредит». Режеватый купец широко улыбнулся. «Только пять тысяч? Больше не хотите?» «На первый раз хватит этого, а потом посмотрим», входя в роль делового человека, ответил Кацман. «Хорошо, вот вам образцы, выбирайте, а завтра подпишите бумаги». Иосиф энергично пожал пухлую руку рыжеватого торговца и вышел на улицу довольный и счастливый. Слушая этот бесхитростный рассказ из уст моего единоверца Якова Федоровича Пригодича, я думал, как хорошо иметь другом сильного, умного, богатого человека. Насколько же лучше, друзья мои, быть другом того, кто держит в руках весь мир, то держит в руках свою, деснице своей всю Вселенную. И это возможно. Христос сказал своим последователям, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Опасная философия. Сегодня 8 часов утра на фабрике, где я работаю, замертво упал повар, на цементный пол. Ему было 46 лет. Он никогда никому не жаловался на плохое здоровье. Несколько недель до этого события на дворе той же фабрики за рулем грузовика умер шофер. Ему было 45 лет. Я вспомнил о том, что великий русский композитор Бродин умер во время танцев. Веселился, танцевал мазурку, и упал наузничь мёртвым. Вспомнил я также и о благословенном муже Божьем Иване Васильевиче Непроше. Он отошёл вечность на вокзальной скамейке с раскрытой Библией в руках. Да, по-разному живут, по-разному умирают люди. Когда в фабричной столовой я сказал моему соседу, что такое может случиться с каждым, он заметил, А я хотел бы умереть пьяным, догадываясь, почему. Недавно я пытался его убедить, что после смерти человек остается навеки в том состоянии духа, в каком его застигает смерть. А так как пьяному море по колено, как говорится, то ему казалось, что это самое лучшее состояние перед смертью. Ничего не страшно. Друзья мои, это страшное, это опасная философия. Счастье в вот тот, кто примирился с Богом и кто открыто смотрит лицо смерти, зная, что смерть есть не что иное, как только перемена адреса.